Копии царя Соломона. Или камни не только в мочевом пузыре. Когда щитовидная железа 80-летнего мужчины поступила к патологам, она вызвала немалую сенсацию. Нет, вопреки первоначальным подозрениям, это были не просто мешающие делать разрез кальцификаты. Кальцификаты не являются редкостью при опухолях щитовидной железы. Это обычная находка, особенно при самых распространённых формах рака этого органа, попилярном раке, а именно с подозрением на злокачественную опухоль пациент и был госпитализирован. Опухоль, видимая на шее, которая росла в течение 5 лет, уже была больше 8 см, и поражение начало препятствовать глотанию. Обычная в этой ситуации процедура биопсия тонкой иглой под контролем ультразвука, призванная помочь определить природу заболевания, не дала результата. Железа была твёрдой, и попытка вставить иглу в неё была похожа на попытку пробить кость. Компьютерная томография показала глазам задаченных медиков неопределённые кальцинированные массы неоднородной структуры, покрывающие область всей правой доли. Для справки, щитовидная железа образована двумя долями, соединёнными так называемым перешейком. Ничего подобного не должно находиться в здоровой щитовидной железе, поэтому с учётом недомогания пациента и необычной рентгенологической картины было принято решение об операции. Правая твёрдая как камень доля была вырезана и отправлена на экспертизу. Человек, который сделал первый разрез, должен был быть очень счастлив, хотя бы после того, как он выругался, когда нож скользнул по твёрдой поверхности, угрожая повредить руку врача. Мы всегда рады сюрпризам в разгар повседневной жизни, а камней в щитовидной железе наверняка никто не ожидал. Да? Камни. Твёрдое тело на поперечном сечении оказалось полым с частично кальцинированной оболочкой толщиной в несколько миллиметров, заполненным серо-жёлтыми камнями. То, что было исследовано под микроскопом, а сбор образцов при таком обширном кальцинировании может быть довольно сложной задачей, показало фиброзные остатки обычной паренхимы щитовидной железы. Вот так Просто жалкие остатки фолликулов щитовидной железы, заточённые между волокнистыми полосами и воспалительными инфильтратами. Только воспаление и никаких признаков рака. Ничего интересного. Интересными были камешки. Нет, не из-за своего состава. Фосфат кальция не слишком интересное химическое соединение. Просто камни в щитовидной железе крайне редки. Литература фиксирует лишь несколько реальных случаев хорошо различимых камней в этом органе. Обычно кальцификаты небольших или больших размеров ассоциируются у нас с совсем другими органами. Самый классический пример органа, ассоциирующегося с мочекаменной болезнью желточный пузырь. Пузырь, позволю себе подчеркнуть, а не мешочек. Мешочек неверное имя. Небольшой орган, который накапливает желчь и сгущает в 10 раз. В конечном итоге печень выделяет более литра желчи в день, а пузырь удерживает только около 50 миллилитров и высвобождает её при необходимости в просвет 12-перстной кишки, которая является началом тонкой кишки. Орган часто собирает и камни в дополнение к желчи. Вот такой наш маленький сундук с сокровищами. Желчнокаменная болезнь в целом является довольно распространённой проблемой. В нашей части мира она может затронуть до 1/5 взрослого населения. К счастью, у большинства счастливчиков сокровища, спрятанные в пузыре, не способствуют возникновению обременительных клинических симптомов. В целых 80% случаев мочекаменная болезнь остаётся бессимптомной и обнаруживается случайно во время УЗИ, проведённого по совершенно другим причинам. Однако неприятности могут возникнуть неожиданно. Когда в один прекрасный день мочекаменная болезнь внезапно проявляется болезненным приступом желчной колики. Иногда, впрочем, бывает ещё хуже. Первыми симптомами становятся уже такие осложнения, как острое воспаление пузыря или его эмпиема скопление гноя. И даже, что ещё более драматично, острый панкреатит. Да, именно Воспаление поджелудочной железы. Панкреатит обычно ассоциируется с алкоголизмом, но алкоголь является лишь вторым после желчных камней фактором, способствующим острому воспалению этого органа, поэтому оба они вероятно появятся среди проблем, возникающих при сборе истории болезни, если подобное неприятное обстоятельство станет вашим делом. Откуда берутся наши небольшие желчные депозиты драгоценностей? кто и почему болеет. Лежат ли в основе проблемы, как в случае с несчастной щитовидной железой, воспалительные процессы. Конечно, воспаление желчного пузыря часто совпадает с мочекаменной болезнью, но нечего сваливать на него всю вину. Пузырковидные отложения являются прямой производной того, что мы храним в желчном пузыре. То есть в желчи Среди студенческих, а затем и медицинских кругов повсеместно распространены различные перечисления и другие мнемонические уловки, призванные помочь что-либо запомнить, будь то список симптомов различных расстройств или способствующих им факторов. В случае желчнокаменной болезни известно происходящее из английского языка болезнь 5F. Fair, fat, female, fertile, forty. Кстати, это не единственная 5F среди медицинских считалок. Другие F-ки, давайте немного отступим, относятся к врожденной дисплазии тазобедренного сустава. Что можно было бы приблизительно перевести как болезнь 5P, болезни, которой должны страдать особые прекрасного пола, плодовитые, пухлые, после 40. Впрочем, для неудовлетворенных двойным P-поставов, В прекрасном поле можно добавить пшеничного оттенка, как эквивалент английского «fair». В медицинской литературе появляются голоса, требующие добавить еще один «f» к считалочке — «familial», потому что семейное бремя также все чаще упоминается как существенный фактор в развитии болезни. Желчая каменная болезнь у близких родственников всегда должна привлекать внимание врачей, занимающихся больным человеком при сборе анамнеза. И речь идёт не только об окружении, о диетических привычках и так далее. Очевидно, что на карту также поставлены генетические факторы. У нас есть целый список генов, участвующих в различной степени в метаболизме желчи и более или менее способствующих отложению солей. Где-то среди этих генов, вероятно, также есть объяснение важности светлой кожи, fair, потому что хотя можно легко свалить эту проблему на этническую принадлежность и так называемый западный образ жизни, на самом деле есть исследования, предполагающие роль определённого, хмм, называемого фототипом. Светлая кожа, светлые волосы, Хотя эти факторы, вероятно, намного менее важны, чем упомянутые другие, но этнические особенности нельзя недооценивать. Достаточно сказать, что среди коренных американцев желчнокаменная болезнь регистрируется более чем у 60% женщин. Основная проблема это пол. Женщины болеют чаще, в два или даже три раза чаще. Да, из-за гормонов. Гормональные колебания, связанные с беременностью, могут дополнительно увеличивать риск развития мочекаменной болезни даже у людей совершенно вне круга подозреваемых: молодых, стройных, здоровых. Эстрогены, к сожалению, влияют на секрецию холестерина в желчи. Насыщенная холестерином желчь предрасположена к образованию камней. Прогестерон в свою очередь, ослабляя мышцы пузыря, одновременно способствует застою желчи и тем самым накоплению камешков. Почему я упоминаю холестерин? Поскольку в более богатых странах, а Польша таковой уже считается, мы чаще всего сталкиваемся с холестериновыми камнями и смешанными, в которых преобладает холестерин. Они составляют подавляющее большинство богатств, содержащихся в пузыре. Нет, мы не всегда детально исследуем камни на предмет композиции. Это особенность видна невооружённым глазом. Обычно в внутри исследуемых желoчных пузырей мы обнаруживаем отложения более или менее интенсивного жёлтого цвета. Чёрные и коричневые пигментные камни, сформировавшиеся на солях желчи, в основном на билирубинате кальция. Встречаются у нас гораздо реже. В некотором смысле, холестерин автоматически перемещает нас к следующему F. Факторы риска действительно включают ожирение. Fat, частично как отражение диеты, богатой углеводами. Хотя мы, конечно, знаем, что это упрощение. Понимание этого факта содержит в себе ловушку, о которой часто забывают, давая простые советы для похудения. Большие колебания массы тела могут существенно способствовать формированию подобных камешков. Быстрая потеря веса имеет побочные эффекты и может закончиться ха. Как раз мы чекаем на каменной болезнью. Похудение, несмотря на многочисленные преимущества для здоровья, должно быть осторожным, проводимым с умом. Возрастной критерий также является потенциальной ловушкой. Часто даже в клинической практике забывают, что хотя и редкая в этой группе, желчнокаменная болезнь ни в коем случае не является необычным заболеванием у детей. Более того, из-за неожиданности, кажется, дети особенно уязвимы для развития осложнений. Для того, чтобы у пациента был диагностирован камень, ему необходимо сначала пройти дифференциальную диагностику При симптоматическом мочекаменном заболевании основным лечением будет холецистэктомия, то есть удаление желчного пузыря вместе с нежелательным содержимым. В прошлом предпринимались попытки, и в некоторых центрах по всему миру такие попытки всё ещё продолжаются удаление камня без извлечения органа. Но последствия были далеко не удовлетворительными. Болезнь охотно возвращалась. Таким образом, идея щадящего лечения остаётся исключительной и не вызывает доверия у медиков. Следовательно, желчные пузыри массово извлекаются вместе со своим ценным содержимым. Иногда целые, полные камней или напоминающих икру сгустков желчи. Иногда первоначально разрезаемые и опорожняемые хирургической бригадой. Иногда по частям. В конце концов, хирурги не всегда могут удалить пузыри неповрежденными, особенно в случае сильно воспаленных пузырей с утолщенными непластичными стенками. И иногда мы получаем только фрагментированные, pardon le mot, отходы, что обычно не представляет особой проблемы, если только кроме мочекаменной болезни или воспаления, например, нет неожиданного рака. В этом случае отсутствие однозначной оценки эксцизии части органа, может быть значительной проблемой. К счастью, рак желчного пузыря не является распространённым раком. Он поражает около 6 из 100 тысяч человек в год в Польше. В любом случае, мы смотрим, измеряем, тщательно прощупываем стенки пузыря в поисках каких-либо мешающих уплотнений или неровностей. Собираем обрезки. А те несчастные, лишившиеся пузырей, Что с ними происходит после удаления? Что ж, после операции желчь всё ещё образуется, но накапливаться ей негде и некому сгущать её, поэтому она высвобождается и медленно, но неуклонно поступает в кишечник. Этого должно быть, несмотря на невозможность выпустить больше. В случае внезапной потребности достаточно для текущих потребностей. Хотя лучше избегать пищи с высоким содержанием жира. Когда-то боялись, что после холецистоктомии риск развития рака желудочно-кишечного тракта может увеличиться. Но исследования, к счастью, не подтверждают этого. Некоторые из них действительно показывают небольшое увеличение риска, другие совсем нет. Без пузыря можно жить. Наиболее широко известной после желчно-каменной болезни является, наверное, мочекаменная болезнь — уролитиасис. Также распространённое, хотя и не настолько. Говорят о 5% населения. Некоторые источники более щедры, упоминая аж 10%. И для разнообразия, гораздо чаще встречается у мужчин. Никаких сюрпризов, не то что камни в счита видной железы. Ведь мы все, наверное, слышали о почечных коликах. Отложения при мочекаменной болезни могут быть расположены практически в любом месте мочевыводящих путей: от самой вершины, то есть от почечных лоханок, и немного ниже, через мочеточник до мочевого пузыря и реже даже в мочеиспускательном канале. Состав камней будет чуть менее предсказуем. В желчном пузыре выбор был довольно ограничен. Здесь он может быть шире. В большинстве случаев это оксалат или фосфат кальция. В 80% случаев. Но довольно много вариантов остаются для оставшейся одной пятой. Ураты, струвид, магниоаммоний фосфат, цистин у пациентов с цистинурией. 2,8-дигидроксиадонин. Да, редкие генетические пороки могут генерировать редкие виды камней. Ксантины, силикаты и так далее. Наиболее распространённая причина и фактор, способствующий отложению камней, вероятно, не станет большим сюрпризом. Всё связано с мочой, выделяющей кальций, фосфат, оксалат. Всё, что сгущает мочу. Обезвоживание отнюдь не редкая причина. Всё, что способствует задержке мочи, например, гиперплазия предстательной железы у мужчин. Неудивительно, что мочекаменная болезнь будет докучать людям с гиперкальциемией, то есть с наиболее мотивированным повышением уровня кальция в крови. Независимо от того, является ли основной причиной гиперпаратиреоз, интоксикация витамином D, длительная иммобилизация или множественная миелома, конечный результат будет одним и тем же. Гипероксалоурия, связанная с чрезмерным хроническим повышением выделения оксалатов с мочой, Помимо генетических причин, может быть связано с диетой или с хроническими кишечными заболеваниями. Упоминание о последнем может показаться немного интуитивным, но оказывается, что способствуя трудностям в усвоении жиров, воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона или язвенный колит, автоматически увеличивают поглощение оксалатов в богатой жиром растворимой среде. Цистонурия, в свою очередь, является гораздо более редким нарушением. Отложения цистина составляют около 1% всех отложений у взрослых и 6% у детей. Мутации генов SLC3A1 и SLC7A9, кодирующих отдельные элементы белков, ответственных за кишечную абсорбцию и реабсорбцию в почках, цистина, аминокислоты, плохо растворимой в моче, В конечном итоге вызывают появление вдоль всего мочевого тракта бледно-желтых, богатых серой отложений цистина. Другим, еще более редким расстройством, является врожденная недостаточность аденин-фосфорибазилтрансферазы или эксантиноксидазы. Но такие случаи известны в основном из литературы. особая связь есть у мочекаменной болезни с инфекциями мочевыводящих путей, которые также охотно сопровождают застой мочи. Следовательно, рецидивирующие или длительные инфекции способствуют мочекаменной болезни, но и мочекаменная болезнь способствует инфекциям. Камни могут не только частично осложнять отток мочи, но они также иногда служат местом укрытия для бактерий. особенно безопасным, поскольку антибиотики туда почти не добираются, и их плацдармом, что порождает некий порочный круг. Некоторые инфекции имеют дополнительный, уникальный эффект. Струвид, упомянутый среди камней, возникающих в результате отложения солей, может показаться немного загадочным, особенно когда мы начинаем задумываться, откуда, собственно говоря, в нашем организме соли и аммония в таких количествах. Ведь мы не усваиваем белки до уровня аммиака. Это факт, но некоторые микроорганизмы это делают. Поэтому основным условием образования струвитных камней в мочевыводящих путях является наличие бактерий, которые вырабатывают уреазу или расщепляют мочевину. Микробы, такие как Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens или Ureaplasma urealyticum, охотно гнездяться в мочевыводящих путях. А бактериальная уреаза обеспечивает реакцию мочи при pH от 7,2 до 8, что ещё более усиливает литогенез. Струвитные камни предпочитают высокий уровень pH, но низкий уровень pH является капризным союзником, который в свою очередь помогает в образовании уратных отложений, сопровождающихся повышенным уровнем мочевой кислоты в крови. при подагре и не только. Кроме того, чрезмерное подкисление мочи может способствовать мочекаменной болезни даже при совершенно нормальных уровнях урата. И то, и другое способствует концентрации мочи, что также помогает формированию отложений любого типа. А поскольку мы блуждаем по мочевыводящим путям, стоит помнить, что мочевой пузырь или мочевыводящий канал не единственные места для хранения камней. Камни также могут накапливаться в предстательной железе. «Могут» на самом деле является преуменьшением. Согласно некоторым исследованиям, у большинства мужчин простата содержит небольшие отложения, и чем старше владелец железы, тем больше шансов их там найти. Хотя известен случай 4-летнего ребёнка, госпитализированного с болями в животе, у которого в ходе обследования был обнаружен стакан. Не только камень в мочеточнике, но также достаточно прочное, пальпируемое при ректальном осмотре отложение в простате. Необычный в этом возрасте, особенно при отсутствии плохой наследственности феномен, медики, описывающие эту историю в архивах детских болезней, связали с предыдущим лечением витамином D. Вы можете задаться вопросом: "Откуда такие камешки в предстательной железе?" Всё просто. Это кальцифицирование секрета предстательной железы, эндогенное или первичное, в то время как часть, называемая экзогенной, является рефлюкс-эффектом. Я знаю, что рефлюкс для обычного слушателя характерен скорее для желудка, чем для предстательной железы, но увы, моча может иногда возвращаться в мочеточнике с различными неприятными последствиями. а также может затечь внутрь предстательной железы через расположенные в простатическом сегменте уретры устья его выводящих протоков. Эти камни на самом деле не должны удивлять больше, чем любые другие при мочекаменной болезни. Единственное, что может вас насторожить, это волна мочи, которая заполняет простату. Но анатомия простаты не входит в сферу общепринятых представлений. В большинстве случаев камни находятся в простате без каких-либо серьезных или хотя бы самых слабых симптомов. Но в некоторых случаях они, вероятно, способствуют развитию, опять же, как при мочекаменной болезни, инфекции. А простатит может быть действительно надоедливым и необычайно болезненным. Некоторые пытаются связать камни-простаты с целым пакетом недугов, обвиняя их в соучастии в так называемых статях симптомах нижних мочевыводящих путей. ЛУЦ, Low-Way Urinary Tract Symptoms, что в случае одних камней кажется немного преувеличенным обвинением, потому что у мужчин также виноваты многие другие факторы, начиная с гиперплазии предстательной железы, но и воспаление простаты, бесспорно, тоже может быть виновником. А поскольку мы связываем их друг с другом, слюнокаменная болезнь, сиололитиасис, Может развиться практически во всех слюнных железах, но чаще всего в 80-90% случаев она появляется в подчелюстной железе. Следующая околоушная, с отложениями, обычно расположенными не в самой слюнной железе, а в выводящих из неё слюну протоках Уортона. Обычно камешки маленькие, они не превышают сантиметра, но есть и более впечатляющие случаи. В литературе даже описаны доходящие до 7 см. Да, в слюнной железе. Найдите минутку, чтобы осмотреть свой рот и представить себе такой 7-сантиметровый камешек. И почему подчелюстная железа чаще всего становится средой обитания и народных? Это в значительной степени механическая проблема. Следствие анатомических особенностей сублингвального протока слюнной железы. Праток вортина не только относительно длинный, но и довольно сложный. После выхода из железы он должен обернуться вокруг заднего края подъязычной мышцы подъязычной кости, а затем в самом конце он наклоняется вверх, несмотря на силу тяжести, почти под прямым углом. Всё это способствует застою слюны, что предрасполагает к осаждению её органических и минеральных компонентов. А отсюда лишь несколько шагов до камней. К счастью, как правило, они не опасны, хотя могут быть связаны со значительной болью. И если вы помните о желчной и почечной колике, вас не должно удивлять понятие слюнной колики. А если колик не будет, что ж, может просто не произойти ничего интересного. В протоках будет только небольшая зернистость, но боли если они вообще случаются, потому что камни могут присутствовать бессимптомно, не будут чрезмерно осложнять пациенту жизнь. Дискомфорт будет посещать в основном во время еды, когда производство слюны идёт полным ходом. А кроме того, появится отёк. Раздражает, да, но стоит ли ради этого стоять в очереди за советом ЛОРа? Иногда хроническое или рецидивирующее болезненное воспаление слюнных желёз в конечном итоге приводит к тому, что пациент обращается за помощью. Иногда нет. Случается, что отложения начинают увеличиваться, раздражать, со временем всё более раня слизистую. Представьте, что какой-то кусок щебня трёт в горло и даже приводить к кожным свищам. Да, вы правильно понимаете. Сочащееся слюнной и воспалённым содержимым отверстие, соединяющее кожу, например, шею, с воспалительным протоком слюнной. А перелётные камешки? Нет, не в тёплые страны. Как может иногда путешествовать случайно проглоченная рыбья косточка, затанувшая в распухшем воспалённом горле или стенки кишечника, так и слюнные отложения могут выбрать свободу и, вырвавшись из плотных объятий отводящего протока, идти скорее не к свету, а к поверхности кожи, где угнездятся в устье гнойного свища. Вот и народное тело Само приползло. Ещё одна вещь, которую вы должны помнить о слюнокаменной болезни. Не путайте отложения в слюнных железах с камнями миндалин. Камни миндалин также существуют, но это патология совершенно другой природы, чем отложения, которые обсуждались до сих пор. Эти мягкие, жирные вещества действительно трудно назвать камешками. Миндалины Структуры с чрезвычайно неровной поверхностью, с многочисленными, часто разветвленными углублениями и ямками. В этих лунках и протоках накапливаются иногда отшелушивающие эпители, остатки пищи, гнойное содержимое и бактериальные колонии. Слой за слоем все это красочное, метафорически, содержимое уплотняется в форме крипт-миндалин, со временем принимая форму крипт. длинных, порой в несколько сантиметров пробок. Если у вас промелькнула мысль об инфекции и есть подозрение, что такая гремучая смесь должна быть связана с неприятным запахом, бинго. Отложения миндалины упоминаются в качестве одной из причин галитоза рта или, если говорить менее научно, неприятного запаха изо рта. Закупоренная миндалина настоящая пещера убийц. полная размножающихся бактерий. Источник различных инфекций и воспалений. Можно попытаться их откашлять, можно выдавить, можно попытаться сполоснуть. К несчастью, они возвращаются. Окончательное лечение, к сожалению, радикально. Не будет миндалин, не будет и камней. Тонзиллэктомия, удаление миндалин, иногда является единственной эффективной мерой. на не желчнокаменная болезнь, ни камни в почках или мочевом пузыре, ни камни в слюнных железах и миндалинах не исчерпывают каменного потенциала нашего организма. Вовсе нет. Потому что если в щитовидной железе могут быть камни, то почему, например, не в лёгких? О, конечно, они не будут такими, как камешки щитовидной железы, которые, независимо от их уникальности, оказались, вероятно, просто результатом длительных процессов, самих по себе неудивительных. Камни в лёгких являются более сложной проблемой, чем усталость дегенерированных, хронически воспалённых тканей. Подключите своё воображение. Лёгкое под микроскопом. Тонкостенные перегородки пустые альвеолярные пространства. Такая губка, правда? Но в каждом из нескольких пространств вместо воздуха находится фиолетовое пятно. Камешек, похожий на аметист. Да, мы также можем столкнуться с камнями в лёгких. Это мелочь. Этот лёгочный камешек с лёгкостью вписывающийся в альвеолы является заболеванием микролитиазм — альвеолярный микролитиаз лёгких. От английского pulmonary alveolar microlithiasis — лёгочный альвеолярный микролитиаз, сокращённо PAM. Это редкое заболевание проявляется прежде всего в скоплении мелких кальций-фосфатных камешков в просвете лёгких, в лёгочном песке. Рентгенологи даже говорят о картине песчаной бури в лёгких. Заболевание является результатом мутации в гене SLC34A2, который кодирует фосфатный транспортер пневмоцитов второго типа, продуцирующих сурфактант. Стоп! Перебьете вы. Какие пневмоциты? Ну, в состав легочного эпителия, выстилающего альвеолы, входят три основных типа клеток. 95% оболочки выстилают сурфактант. Плоские пневмоциты типа 1. Они используются в основном для газообмена, то есть выполняют основную функцию органа. Несколько кубических пневмоцитов типа 3, иногда называемых щёточными клетками, связаны с нервными клетками. Вероятно, они выполняют функции рецептора. Наконец, существует также большая доля оснащённых так называемыми пластинчатыми тельцами пневмоцитов типа 2. они просто производят смесь белков и фосфолипидов сурфактант. Сурфактант наверняка у всех на слуху это то, чего не хватает лёгким недоношенных детей, потому что производство сурфактанта также начинается на довольно поздней стадии внутриутробного развития. Фактор, действующий как детергент, который поддерживает поверхностное натяжение альвеол, чтобы они не разрушались. В нормальных условиях транспортёр очищает просвет лёгол от избытка фосфата. У больного человека он с этим не справляется. Болезнь обнаруживает себя довольно поздно, в течение длительного времени обходясь без симптомов, несмотря на изменения в рентгенологическом изображении. Только в третьем или, возможно, в четвёртом десятилетии жизни пациенты начинают жаловаться на одышку, кашель, боли в груди. К сожалению, Мало что можно сделать. У нас нет хорошо документированных терапевтических методов, хотя исследования с использованием бисфосфонатных препаратов, которые вы можете ассоциировать с остеопорозом, продолжаются. По-прежнему возможно пересадить новые лёгкие вместо старых, но это не особенно эффективно для тех, у кого болезнь протекает тяжелее. Трансплантология это не та область, которая приходит в голову, когда упоминается слово литеаз. Верно? Точно так же, как не ассоциируются с ней лёгкие, простата или слюнные железы, не говоря уже о щитовидной железе. Ох, патология.